Глава 3 Дело о пропавшей Кикиморе. Алан Рассел. Рассел нажал на кнопку электрического чайника и уставился на Джека, друга, бабника, который вот именно сегодня столкнулся с Ягодкиной. Алан был уверен, что встреча стажерки и оборотни не случайна, и поэтому испытывал подозрительное недовольство, которое отнес исключительно к холостому образу жизни волка. Работу и личное Джек не путал, однако и стажерок раньше у Рассела не было. А если Алиса Ягодкина будет думать об оборотне, а не о работе, то чем, скажите, добрые люди, она будет отличаться от попаданок, слоняющихся по волшебной империи в поисках принца? «Аллан, не злись. Ты заметил, какие аппетитные булочки и дыньки у Ягодкиной?» «Она была в форме, если ты на такую мелочь обращаешь внимание», — съязвил в ответ Рассел. «Расслабься, я ж пшутил. И не смотри на меня, как наш патологоанатом Клык Бухалович, на живого человека, — усмехнулся в ответ Джек. Оборотень был холост и пользовался славой сердцееда. Молодые сотрудницы ОБН и не слишком молодые тоже, вздыхали по Вервольфу и бросали вслед подтянутому мужчине томные взгляды. Оборотень возглавлял особый мобильный отряд при отделе, МООН, а попросту командовал спецназовцами. состав которых входили и его братья. «Я бы сейчас не отказался завернуть к клыку Бухаловичу», — вздохнул Алан. Маг достал чай в пакетиках, ложечки, чашки и пачку сахара. Быстро разлив нагревшуюся воду по чашкам, Алан уселся за стол, плюхнул пакетик чая в кипяток и уставился на Вервольфа. «Я бы тоже не отказался», — поддержал Джек. «Увы, оба обновца знали, что не время предаваться приятному времяпрепровождению». Враг не дремлет, рабочий день только начался. «Представляешь, у меня даже волосы на спине готовы встать дыбом. А ведь я не в шкуре!» — посетовал Вервольф. «Что-то надвигается», — кивнул Алан, «И пусть значительная часть его магии пропала после схватки с сильным некромантом, но ведь ощущение никуда не деть. Интуиция — великое дело, как ни крути. Опыт не пропить. Сколько ни старайся». Словно в поддержку ощущений сотрудников особого отдела, небо на улице завлакло тучами, скрывая попытку солнца прорваться к жителям волшебной империи. «Дождя еще не было, но на всех уже давила та тяжелая атмосфера, когда ты знаешь, что вот-вот разразится гроза или даже пойдет град, и хочется уйти домой. Однако кто, если не мы, будет охранять спокойствие зеленой трясины?» Телефонный звонок нарушил мечты честных сотрудников ОБН, и пришлось Аллану отвечать. А куда деваться, если начальство звонит? Исключительно, чтобы намылить шею подчиненным или озадачить очередным делом, решение которого будет требовать немедленно. «Алан, скучаешь? Если замерз от безделья, то бери ноги в руки и марш ко мне в кабинет. Дело есть!» — рявкнул в трубку эльф. «Иду!» — буркнул в ответ Рассел и нажал отбой. «Кого-то убили?» — поинтересовался Джек. «Похоже на то», — признался Мак и отставил в сторону незаметно, как опустевшую чашку. Алиса Ягодкина Кабинет Юджина Юриковича я нашла без труда, а, подойдя к нему, уверенно постучала. «Заходи быстрее!» — скомандовал открывший двери Рассел. Я прошмыгнула мышкой мимо него, чтобы тут же застыть столбом у стеночки. Приготовилась слушать руководство, которое выглядело невозмутимым и суровым одновременно. «Присаживайся, Алиса», — произнес эльф. Он стоял у массивного стола, заложив руки за спину. Спорить не видела смысла и уселась неподалеку от рассала. Взгляд случайно упал на стоящую на окне банку с одиноким, плавающим в рассоле огурцом, и я поспешила сосредоточиться на руководстве. «Вы уже знаете, что пропала одна из сотрудниц нашего отдела», а графена болотная. он, как нам сказала ее сестра Брунгильда, груша пошла на свидание. Заметь, что непонятно с кем. И Это когда к нам в зеленую трясину приезжает проверка. Поговори с Брунгильдой, расспроси все в подробностях и не забудь, что ты теперь не один, а со стажеркой. Не потеряй девочку. Я покосилась на Рассел и поневоле задалась вопросом, а как часто он терял своих стажеров? Раз сейчас никого нет, то, получается, последний где-то сгинул? — Юджин, Йорькович, разве когда такое было? — возмутился капитан. Я перевела дыхание. Значит, всего лишь нравоучение никакой обоснованности. — Ты, Рассел, как я посмотрю, много разговариваешь. Там болотное пропало. А ты возмущаешься, — рассверепел эльф. — Бери стажерку и марш на поиски кикиморы. И не дай магические силы случиться каком-нибудь чипая во время приезда комиссии. Я всех загну бубликом. «Ам!» Юджин Юрикович стрельнул по мне коротким взглядом, а после снова переключился на капитана. «И не забудь надеть форму!» Эльф медленно багровеющий. Это та еще картина. Начальство принято опасаться, и из чувства самосохранения я даже дышал через раз. И все же любопытство брало свое. «Он точно эльф?» О чем я и спросила, когда мы вышли из кабинета руководителя. Точнее, едва ли не вылетели на пару с капитаном. «Он эльф?» «Чистокровный», — опроверг мое предположение капитан. «У вас всегда так?» «Почти», — сквозь зубы буркнул шеф, но тут же попытался оправдать Альфа. Юджин переживает, проверкой из столицы. «Под него копают?» — вырвалось у меня с пониманием. Капитан посмотрел на меня как-то странно, но отвечать на вопрос не стал, спросил о другом. «Ты в бухгалтерии была?» «Еще нет». «Иди прямо сейчас, а то потом можешь не успеть. А я вызову в кабинет Бруню, допрошу». Да расспрошу ее, приму заявление по всей форме. После будем думать, в какое болото соваться». Предложение шефа мне понравилось, хотя было любопытно, как и о чем он будет разговаривать с редной кикиморой. «Ягодкина!» Бухгалтер с красными явно от недосыпа глазами уставилась на меня с подозрением, будто кто-то другой мог прийти в здание ООБН и потребовать денежное содержание. а потом все с таким же наглым лицом ходить за зарплатой и скакать по болотам, как обещал мой шеф. Она самая, подтвердила я, демонстрируя выданные Бурнгильдой Болотной удостоверение стажера ОУБН. Цепким взглядом женщина прошлась по документу и защелкала пальчиками по клавиатуре. Делала она это сознанием знанием дела, ни разу не отвлекшись на сидящих коллег. Признаться, такой подход к работе мне понравился больше, чем у Кикиморы. Заполненный листок шустро выскочил из принтера и был протянут мне со словами. «Распишитесь тут и тут, а еще вот тут, и вот с этим идите в кассу. Все прочее можно получить у кладовщика. Зарплата два раза в месяц, аванс вам сейчас выдадут». Я прониклась серьезностью момента, поставила все подписи и поспешила в кассу. Сумму, которую буду получать за месяц по своим меркам, я могла бы назвать довольно приличной. Однако неизвестно, что здесь почем. Полученные деньги убрала в сумку и направилась в кабинет Алана Рассела. Кладовщику решила сходить чуть позднее. Форма-то на мне уже была надета, хоть и не местная. Придется стирать каждый день, однако это не пугало. Увы, в ближайшее время мне предстояло изучить цены в магазине и экономить, пока не адаптируюсь и не пойму, что могу позволить себе немного больше. Алан Рассел Брунгельда Болотная сидела на стуле для посетителей в глубокой скорби и рассказывала, что ее несчастная сестра двинулась умом, раз накануне рабочего дня решила сходить на свидание. Хуже того, она даже не поделилась ни словечком о своем ухажоре, не рассказала, что между ними уже было, а ведь это непорядочно с ее стороны. Во что она была одета? Поинтересовался Аллан, наблюдая, как в кабинет вошла стажерка и направилась за свободный стол. Старенький компьютер заградил девушку, которую без того было не слишком хорошо видно, потому как болотная принялась раскачиваться на стуле всем своим видом, демонстрируя, что вот-вот упадет в обморок. Рассел подумал было предложить Кикиморе чай, но тут же цыкнул на себя. Если он так сделает, то Бруню будет не сдвинуть с места. Разговора без того перешел на странный наряд, который натянула на себя груша, отправляясь на свидание. «Насколько странный?» — подала голос стажерка, и Алла мысленно похвалил ее. Сам хотел спросить, но женщинам виднее, где и что может быть действительно подозрительным. На его взгляд, это туфли на шпильке, в которых многие зачем-то садятся за руль. А что может показаться неуместным кикиморе? Зеленые лосины в мелкую розочку, сапожки резиновые, красные на каблучке, удлиненная туника салатового цвета, а еще прихватила желтый платочек. пояснила Бруня, глядя уже не на Алана, а на стажерку. «Согласитесь, желтый платок совершенно не подходит к красным сапогам!» Алиса с умным видом кивнула, будто поддерживая Кикимору. Самому рассолу хотелось такой набор назвать пестрой цветочной поляной, однако он решил промолчать и не встревать в женский разговор. Моргнул, подбадривая Ягодкину на дальнейшие расспросы. «А с собой она что-нибудь взяла?» — продолжила стажерка. Алан отметил, что вернулась она из бухгалтерии в более приподнятом настроении, чем была после отдела кадров. С кикиморами раньше было не просто договориться, а сегодня Ягодкина и вовсе попала в не самый благоприятный момент для трудоустройства. А когда он благоприятный, если работа не где-то на задворках, а в ООБН? -е? Можно сказать, в самом пекле событий, в самой гуще, где приходится работать с разными криминальными элементами и подозрительными личностями. А кому сейчас легко... Только неотважным обновцам, несущим свою службу и днем, и ночью. Подумав про ночь, Рассел сцедил зевок в кулак, прикрывшись заявлением болотной у пропажи сестры. «Корзинку», — уверенно ответила Бронгильда, — Ам, может быть, она пошла на рынок? За картошкой?» — поинтересовалась номерянка, и Аллан снова мысленно ее похвалил. А то, что ему захотелось заржать, стоило представить Кикимору в пестром наряде с корзинкой полной картошки, это уже нервы. Они, знаете ли, у бесстрашных служителей закона не стальные. На предположении Ягодкиной Кикимора задумалась, а потом покачал головой. «Груша губы накрасила и духами облилась!» «Вы утверждаете, она ушла на ночь глядя?» — подал голос капитан. Он несколько раз прочитал заявление Болотной и решил присоединиться к расспросам. «Не то чтобы на ночь», — неожиданно замешкалась Брунгильда. «Мы вернулись с работы, сразу поели, я уснула, а Груша смотрела свой любимый сериал «Орущие в крыжовнике». Проснулась, а сестры уже нет. Вещи, которые я назвала, не на месте, и помада на зеркальце стоит не так, как я поставила». «Орущих в крыжовнике» Алан заочно не любил. Этот сериал обсуждали все женщины ообно. подсевшая на него со всем пылом и желанием навязать любовь к этому искусству остальным. «Вчера не было дождя, а Аграфена ушла в сапогах. Может, она пошла к кому-то из родственников на болото?» — поинтересовался Рассел. «Зачем ей это? Только выходные были!» — растерянно протянула Брунгильда. Чувствовалась она и сама об этом думала, но не слишком активно. «Телефон там есть?» «Есть, сейчас позвоню», — сообщила Кикимора. Алан боялся спугнуть мысль, что вот-вот они раскроют дело, оно будет уже второе за сегодня. Так ловко и мастерски провернуть расследование, суметь надо. Он с одобрением посмотрел на стажёрку. Похоже, у этой иномерианки не все грустно в голове. С бывшей ее точно не сравнить. Та бы и не подумала надеть тонкую шерстяную форму, которая колется, даже если сидишь в ней и не дергаешься. «Сестры у них не было», — с грустью уведомила Брунгильда, оторвав ухо от розовенького телефона раскладушки. «Сглазил». «Благодарю за подробный рассказ. Если что-то вспомните, обязательно сообщите». «А я вспомнила», — тут же заявила Кикемор и зачем-то кокетливо похлопала ресницами, словно он, капитан Рассел, молодой курсант, который не почувствовал игры. И Алан замер». Стажерка тоже уставилась на работницу отдела кадров, и капитан мог поклясться, что в серых глазах ягодкины мелькнул азарт, тот самый, который свойственен молодым, рьяно хватающимся за дело, чтобы потом получить полбу раз или два и остыть. Впрочем, охладевают к работе не все, но Аллан Рассел много раз участвовал в схватках, в которых честно получал свои ранения и переломы. «Груша ушла с телефоном, но я звоню ей, звоню, а она не берет трубку. Даже гудочка не проходит». Не слишком хорошая новость, если учесть, что к телефонам сейчас привязаны все, включая лентяев. «Какие-то соображения не появились?» «Появились», — охотно закивала Брунгельда Болотная. «Капитан Рассел, а можно с вами поговорить наедине?» А он покосился на стажерку. «С одной стороны, она должна знать суть дела от и до, иначе выводы могут получиться неверными». А с другой, кто здесь ведет дело? Уж точно не попаданка, которую он потом все расскажет. Непременно. Только сначала пообщается с Бруней Болотной и узнает, какой секрет она не хочет выдавать при стажерке. Мак многозначительно прищурился, и ягодки накивнула. Что-то мелькнуло на ее лице, однако капризничать девиц не стало. Поднялась, подхватила чистый листок бумаги, свою сумку и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Алан уставился на Кикимуру-болотную, а сам подумал, с чего бы стажерке брать сумку. Куда-то собралась. «Так что вы хотели мне сказать?» — поинтересовался мак у работницы отдела кадров. «Капитан, я тут на днях смотрел ваши документы!» — Бронгельда снова похлопала ресницами. «И у меня к вам очень интересное предложение!» «Какое? А что вы делаете сегодня вечером?» «А по делу что?» Рассол удержал на лице каменное выражение, хоть хотелось ругнуться. «Ничего!» — зеленоволосая Дива таки смутилась. «Я хотела позвать вас в кино или прогуляться по городу. Я посмотрела ваш график, вы не дежурите ночью. Так чего бы нам с вами не совместить свое времяпровождение?» Рассел нахмурился. «Это когда она успела график изучить, если сидела и рыдала все утро?» «Зачем вам это?» Я не замужем. Вы холосты, мы оба привлекательны, так отчего чего бы нам не познакомиться поближе. Все, беритабельные беги отсюда, рассол, пока эта озабоченная зеленовласка не накинулась на тебя со своими далеко идущими планами. Аллан представил, как выходит он поздним вечером вместе с бруни болотной, а на утро является в ОБН уже с кольцом и пятью детьми, причем все дети похожи на тебя, как две капли воды. Брунгильда Болотная, вы свободны. Как только найдем что-либо важное, я непременно вас оповещу. Алиса Ягодкина. Я покинула кабинет со стойким ощущением, что эти двое смотрят мне в спину. Если капитан думал о деле, то зеленовласая сотрудница ОБЭНа еще и подгоняла меня мысленно. Не знаю, откуда это взялось, но захотелось повернуться и показать языком обоим. Вышла, осмотрелась и направилась к окну. Присела на подоконник, положила сумку на колени и уставилась в окно. Задумалась. Жизнь зелёной трясины гудела, а ОБН был похож на вулкан, внутри которого бурлили страсти. Скучаешь? вкрадчивый голос, прозвучавший над духом, едва не заставил меня подпрыгнуть. Не совсем, ответил оборотню, с которым встретилась час назад. А почему не на рабочем месте? А он ушел по делам и не оставил ключ. Перед глазами промелькнул плакат с надписью. «Не болтай! Он у себя, зайдите, если нужно!» «Мила, вежливый, и хороша собой!» В голосе не проскользнули бархатные нотки, а у меня возникло ощущение, что меня так обхаживают. Наступая и в то же время не давя, очаровывая и наблюдая. «Мы с вами незнакомые, товарищ...» «Джек!» — Вервольф подмигнул мне и предложил руку. «Прошу обращаться ко мне именно так!» «Вас тоже попросили подождать в коридоре?» — поинтересовалась я, вспомнив, что в прошлую нашу встречу Джек сообщил про запах колбаски. Она, драгоценная, вместе с хлебушком, так и лежала в пакетике на дне сумочки и ждала своего часа, когда ее можно будет проглотить. Признаться, я бы уже была не против приобщиться к пропитанию, пока оно не испортилось. алан с кем-то разговаривает?» — заинтересовался оборотень. «С кей пояснила я, потому как тайны тут нет никакой, и шефа я точно не подведу. «Бруня!» — с пониманием хмыкнул Джек и насмешливо сверкнул глазами, словно там за дверью капитан Рассел не делом занимался, а предавался веселому разврату. Бодро так прикрываясь папкой, чтобы никто и не заподозрил его в чем-то неприличном. А ведь Кикимора действительно пыталась глазки строить моему шефу. Факт, что меня попросили выйти, а сами там занимаются непонятно чем, немного огорчил. Однако делать из этого трагедии я не стала. Ни одна я вижу, что капитан симпатичный, и у него могут быть вполне обычные желания. Вообще-то, не просто могут быть. У нормального мужика они обязаны существовать, иначе иди к целителям и не возвращайся, пока не вылечат. «Алиса, скажите, а чем вы занимаетесь в этот выходной?» поинтересовался Джек, выдернув меня из размышлений о черноглазом капитане. Вервольф подошел к подоконнику настолько близко, что кому-то это могло бы показаться двусмысленным. И ведь ничего такого не сказала, захотелось улыбнуться в ответ. Так мало нам, женщинам и девушкам, надо, чтобы почувствовать себя комфортнее. «Пока не знаю», — ответила честно. «Это же ни к чему не обязывает, верно?» Словно нарочно дверь открылась, и из кабинета выскочила Брунгильда Болотная. Вся такая деловая, насупленная. Она как ужаленная пролетела мимо нас с Джеком, и мы поневоле переглянулись. Следом показался капитан, вид которого был не слишком приветлив. Алиса, где ты ходишь? Собирайся скорее, буркнул Рассел, и мы с Джеком снова переглянулись. Алан, а почему Бруни выскочила от тебя как ошпаренная? А ведь и верно, Мне даже приятно стало, что эти двое разбежались быстро и точно без любезностей, но задумываться над причиной было некогда. Я соскользнула с подоконника, Вервольф ловко поддержал меня под локоток, а раз, углядя на любезности коллеги, стал еще более хмурым. «Благодарю вас, Джек!» «Я была сама вежливость!» Расплывшийся в улыбке оборотень просиял, словно я ему сделала одолжение. Не вступая в дальнейшие разговоры, прошла мимо начальства, а, очутившись в кабинете, заметила включенный чайник. «Капитан, мы куда-то отправляемся?» «К родственникам Кикиморы, но сначала закажем распечатку звонков гражданки Болотной». «Которая из них?» — не поняла я, потому как Бруня мне тоже показалась подозрительной. «Вся с головы до ног». «Сначала аграфены, а там мы до Брунгильды дойдем», — неожиданно развеселился шеф. Он плотно прикрыл дверь, и мы остались в кабинете вдвоем. Рассел селся за стол и уставился на меня, сложив руки перед собой. «Скажите, капитан!» Алан, прервал меня шеф. «Алиса, давай договоримся. Я для тебя, Алан, ты для меня, Алиса. Иначе пока будем город городить из расшаркиваний, кто-нибудь пустит пулю в лоб. Кому? Нам. А если хочешь, то мне. Как-то так запросто произнес Рассел, что мне стало не по себе». Договорились? Хорошо, вопрос можно? Валяй! милостиво разрешил шеф. Он почему-то не торопился с поисками Кикиморы, а я, глядя на начальство, тоже не рвалась в бой первой. Мне кажется, сестры не слишком ладили, или я ошибаюсь. Все возможно, не стала отрицать мои умозаключения капитан. Кикимора народ сложный, хотя люди тоже часто терпеть не могут друг друга. И не поспорить. Вы считаете, Брунгильда что-то не договаривает? «Так и есть», — отмахнулся шеф. В этот момент чайник щелкнул и отключился. Рассол достал из шкафа две чашки сахар и налил. Я мысленно сделала себе зарубку принести на работу хотя бы пачку печенья. Питаться на халяву вкусно, но неправильно. «А как же насчет обеда?» — поинтересовалась я. Признаться, мне уже хотелось есть, а перспектива попасть в столовую почти растаяла. «Боюсь, Алиса, нам сегодня не до казенного борща. Долг превыше всего». сообщил капитан и посмотрел на меня испытующе. Будто я и номерянка могла считать иначе. Побежать в столовую, стучать ложкой по тарелке и непременно требовать добавки. Хорошо, ответила я просто. Открыла сумочку и достала свой последний бутерброд. Немного помятый, но, на мой взгляд, неплохо сохранившийся. И что удивительно, шеф, глядя на мою еду, нервно сглотнул. Что это? Я вчера не успела поужинать и взяла с собой в патруль. Вчера? потрясённо произнес Аллан. «Не переживайте, он не испорчен. На ночь я убирала его в холодильник. Наверное, надо было оставить в квартире, но... Ягодкина, не страдай. Бери чай и ешь. Неизвестно, когда нам придется поесть в следующий раз». Совершенно серьезно отозвался Рассел. Испорить я не стала. Капитан высыпал свое печенье на тарелку и подвинул мне. Я же разрезала бутерброд по заимствованным у Рассела ножом и половину отдала ему. Надеюсь, желудок мужчины выдержит чужеземную еду, и в самый неподходящий момент шеф не сбежит от меня в кусты. Из приятного Рассел умял свою часть угощения сразу, будто пытался доказать мне и себе, что он крут, и ему даже еда иномериан по плечу. Прикусили мы быстро, после чего я отправилась в дамскую комнату и захватила с собой чашки. Даже если мы не настоящие напарники, то я не видела проблемы помыть их. Вернулась быстро и застала своего шефа полирующим оружие. «Это опасно?» — в горле пересохло, а желудок напрягся. «Всякое может быть», — кивнул Рассел, и я молча убрала чашки в шкафчик у стены. «Капитан!» — начала быстро, но тут же осеклась, поймав взгляд шефа. «Алан, а мы куда сейчас? Поедем за распечаткой?» «Зачем ехать?» — удивился шеф. «Я уже отправил запрос. Должны прислать ответ». Словно в подтверждении слов Рассела, его компьютер издал предупреждающий звук, указавший на поступившее сообщение. Капитан вывел данные на принтер, и старенький аппарат со скрипом выдал распечатку. «Ну вот», — довольно протянул Аллан. Удивительно, но искренняя улыбка очень шла этому человеку, так что я едва не залюбовалась им. «Алиска, не смей, не смей, тебе говорят! Что там?» А графена в этот день не совершила ни одного звонка. Странно, не находишь? Она вообще почти не звонила. Может, ей не нравится ее телефон? Или она считает, что от него исходят вредные излучения? У нас некоторые крутят шапочки из фольги и на голову надевают. Я сказала просто так, ради информации. Как варианта объяснения, почему Кикимора избегала звонков. Однако стоило мне это произнести, как раздалось недоверчивое. «Ты серьезно?". Вполне. Один шапочку блестящую на уши натягивает, второй боится звонить, пользуется только гарнитурой, а третий принципиально не носит аппарат в кармане, опасаясь навредить. В глазах шефа отразилось понимание, и я поспешила уткнуться в распечатку. И кто меня дернул за язык объяснять все наши странности? Кто-то курит так, что дым из ушей валит, на солнце жарится в летний зной и пьет по-черному, а виноват телефон. Вот что, Ягодкина, собирайся. Мы отправляемся на болото. Навестим родителей пропавшей. Может, она там у них загостилась, но по какой-то причине Брунгильде об этом не говорят. Или же родственники знают больше, чем сестра.